Мечтал я о тебе так часто, так давно, за много лет до нашей встречи, когда сидел один и кралась ночь в окно, и перемигивались свечи. И книгу о любви, о дымке над дневой, о неге роз и морем мглистом я перелистывал и чуял образ твой в стихе восторженном и чистом. «Дни юности моей!» Хмельные сны земли мне в этот миг волшебно звонкий казались жалкими, как мошки, что ползли в янтарном блеске по клеенке. Я звал тебя, я ждал, шли годы, я бродил по склонам жизни каменистым и в горькие часы твой образ находил в стихе восторженном и чистом. И ныне наяву ты, легкая, пришла. И вспоминаю суеверно, как те глубокие созвучия зеркала тебя предсказывали верно. 6 июля тысяча девятьсот двадцать первого года.